Глава 22. Январь 1943. Селин. инес уехала с ночёвкой к Эдит в Реймс, и Селин, дождавшись, пока рядом с ней захрапит Тео, выбралась из постели, набросила пальто и скользнула в темноту под лёгкий снежок. Мишель ждал её в обычном месте. Он распахнул объятия, и Селин без слов упала в них, упираясь в него подросшим животом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Мишель, когда она, наконец, оторвалась от него и уселась на каменную скамью. «Лучше», — Селин чуть улыбнулась. «Это необыкновенное ощущение, когда младенец начинает шевелиться». Первое шевеление Селин ощутила две недели назад, но из осторожности умолчала об этом, потому что обманывала Тео насчёт сроков. В норме младенцу полагалось родиться в мае, но Тео она говорила, что в июне. Вдруг ему придёт в голову посчитать. Недавно он положил руку ей на живот и спросил, когда можно будет почувствовать движение ребёнка. А она в ответ лишь пожала плечами, приберегая эти волшебные мгновения для себя одной. Всю беременность она чувствовала себя так, будто ей вверена особая тайна. Невообразимо прекрасная, но в то же время потенциально разрушительная. Каждый раз, как Тео трогал её живот, каждый раз, как он смотрел на неё полными любви глазами, на неё наваливалось чувство вины. Он старался защищать её и заботиться о ней, поскольку был уверен, что она носит его ребёнка. А что бы он сказал, узнав правду? Его вернувшаяся привязанность тяготила Селин. Он сделался почти таким же, как почти восемь лет назад, когда она выходила за него замуж. Но вернуться в прошлое было уже невозможно. «А сейчас младенец шевелится?» — спросил Мишель. Селин кивнула, и он с лучезарной улыбкой на лице нерешительно приложил руку к её животу. «Милый малыш», — тихонько сказала она, — «это твой папа, чувствуешь?» Мишель нагнулся и зашептал в её живот. «Дитя моё, я тебя уже люблю, хотя ещё не видел». Младенец вдруг толкнулся так сильно и резко, что Мишель это наверняка ощутил, и Селин захлестнула громадная волна любви. Мишель улыбался её животу, не веря своему счастью. Его рука всё ещё лежала там, а губы отстояли от живота на какие-то сантиметры. И тут Селин на мгновение посетила прекрасное видение будущего. Они втроём. Мишель, младенец и она. Всё должно быть именно так, хотя обстоятельства складываются против них. Тут Мишель с трудом оторвался от неё и сказал, «Дорогая, у меня новости». И чёткая картинка будущего распалась. «Какие? Мне сегодня ночью потребуется съездить в Эперне». «Но уже два часа». «Да». Кое-что запланировано на рассвет. Я вернусь только поздним утром, а Тео не должен знать о моём отсутствии. Поэтому постарайся, чтобы он не спускался в погреба. инес я думаю, вернётся намного позже, так что с ней проблем не будет». «Что ты собираешься делать, Мишель?» Её охватил страх, а младенец притих, почувствовав, наверное, что она боится. «Тебе лучше не знать». «Но ты всегда доверял мне. Дело не в доверии, любимая». Я хочу, чтобы в случае провала ты могла честно заявить, что ничего не знаешь». «Мишель, пожалуйста, не езди». Она понимала, что просить об этом не имеет права, но чем ближе подходил срок родов, тем сильнее становилось эгоистичное желание уберечь от опасности всех троих. Конечно, и она, и Мишель продолжали сотрудничать с мадам гаден но перевозить оружие по своей территории всё-таки не то же самое, что ехать куда-то на рискованное дело, посреди ночи. Пожалуйста, подумай обо мне. Подумай о ребёнке. О них я и думаю. Есть сведения, что планируются новые аресты евреев. Нам они пока не грозят. Это опять касается евреев, рождённых за границей. Тех, кого пропустили в прошлый раз. Надо отвлечь власти, создать им проблемы. За это время можно будет переправить ещё несколько человек в безопасное место. «Что вы затеяли?» Спросила Селин и подумала о винтовках, которые мадам гаден забрала всего лишь на прошлой неделе. «Пожалуйста, Мишель, не делай ничего такого, о чём будешь потом жалеть». «Знаешь, меня уже поздно предупреждать». Он устало улыбнулся. Селин отвела глаза. «Тогда просто возвращайся благополучно». Мишель наклонился и поцеловал её, медленно и нежно. «Моя Селин», — сказал он. «Всё, чего я хочу...» Это шансы вернуться домой, к тебе, на всю оставшуюся жизнь. Распрощавшись с Мишелем, Селин так и не смогла уснуть и на рассвете уже кипятила на кухне воду для Эрзац-кофе. Солнце едва выглянуло из-за горизонта, когда сквозь кухонное окно она увидела, как по подъездной дорожке в сторону главного дома едет автомобиль. Сердце чуть не выскочило у Селин из груди, но потом она узнала машину Эдит. Взглянула на настенные часы, Было только восемь. Машина остановилась, из неё вышла инес и направилась в дом. Но Эдит почему-то не уезжала. Через несколько минут Селин вновь увидела Инесс, которая смотрелась по сторонам и заспешила по дорожке к флигелю. Мысли Селина разбегались. Что делать? Притвориться, что она не знает, куда пропал Мишель, или спешно придумать правдоподобное объяснение? К тому моменту, как инес постучалась во входную дверь флигеля, Селин успела изобразить на лице улыбку. «Доброе утро», — прощебетала она, может быть, слишком весело. «Что заставило вас вернуться в такую рань?» «О, просто захотелось поскорее попасть домой», — инес явно избегала взгляда Селин. «Тео здесь? Я не могу найти Мишеля». «Тео вообще-то ещё спит». инес посмотрела на наручные часы. «Ой, простите, ради бога, я не сообразила, что сейчас ещё рано». «С вами всё в порядке?» «Да, да. Но странно, что Мишеля нет дома. Ему надо было встретиться с владельцем одного виноградника». «В такую рань? И в январе?» Конечно, это было глупое объяснение. Что может происходить на виноградниках, когда лозы покрыты коркой льда? Не знаю точно, в чём там дело, но кажется что-то важное. Брови инес сдвинулись к переносице. «Ну а к кому именно он поехал?» «Вам известно, когда он вернётся?» «Нет». Селин думала, что Инесс пожмёт плечами и уйдёт в свой дом, но та продолжала стоять в дверях, кусая губы, и Селин не выдержала. «С вами точно всё в порядке?» инес ответила не сразу. «Могу я доверять вам, Селин? Я имею в виду доверять по-настоящему». «Да, да, разумеется», — машинально отозвалась Селин, даже не подумав о том, что доверять ей в принципе нельзя. Она спала с чужим мужем. А что может быть чудовищнее такого обмана? Я знаю, что вы в курсе работы Мишеля в погребах. Селин тяжело сглотнула. Да, — осторожно сказала она, — но Тео нет. Знаю, и именно поэтому надеюсь на вашу помощь. Только тут Селин заметила, что Инесс сильно нервничает. А что нужно, Инесс? Что-то случилось? Требуется кое-что спрятать. «Что вы имеете в виду?» инес долго смотрела на неё, потом сказала, «Пожалуйста, пойдёмте со мной». Ничего не понимая, Селин последовала за Инесс к машине Эдит, по-прежнему стоящей перед главным домом. Подойдя ближе, она с удивлением увидела на заднем сиденье двух человек, которые сидели, низко наклонив головы. Эдит посмотрела на Селин, как заяц, попавший в свет фар, опустила стекло со своей стороны и заговорила. инес В голосе Эдит сквозило напряжение. «Ты же собиралась сходить за Мишелем?» «Его нет дома», — объяснила Инесс, и глаза Эдит снова метнулись к Селин. «Но Селин нам поможет. Мишель полностью ей доверяет, и я тоже». На сей раз Селин всё-таки дёрнулась, но не отвела глаз и подтвердила, глядя в лицо Эдит. «Да, вы можете мне доверять». Она опять посмотрела на две фигуры на заднем сиденье. Темноволосый мужчина и темноволосая женщина, Так и сидели, не поднимая головы, как будто эта поза могла сделать их невидимыми. Очевидно, им грозила опасность. Выражение лица Эдит смягчилось, и она взглянула на живот Селин. «Просто я не хотела бы вас в это втягивать». «Я и так втянута», — проговорила Селин со значением. И хотя она не сказала, что работает с Мишелем, Эдит, кажется, поняла. «Самюэль, Рошель, всё в порядке». — сказала Эдит, и двое на заднем сидении наконец выпрямились. Они были моложе, чем показалось Селин сперва. Лет, наверное, двадцати с чем-то. Женщина выглядела смертельно перепуганной, мужчина усталым до изнеможения. «Здравствуйте», — сказал мужчина. «Здравствуйте». Тут Селин, помня, что в любой момент может проснуться Тео, вновь повернулась к Эдит. «Простите, но мой муж скоро проснётся, и лучше ему вас не видеть. Чем я могу помочь?» В ту же секунду лицо Эдит приняло прежнее беспокойное выражение. «Это Самюэль Кон и его сестра Рошель. Они евреи, и их ищут немцы. Им нужно спрятаться на сутки или двое. За это время мы свяжем их с людьми, которые помогут им выбраться. Я отчаянно пыталась найти какое-нибудь другое место, но, кажется, у нас больше не осталось вариантов. Это наше последнее прибежище». Она бросила взгляд на Инессу. Губы у неё были поджаты, и Селин спросила себя, что за размолвка случилась между подругами. Инесс вспыхнула и отвернулась. «Но если...» — продолжала Эдит, обращаясь к Селин. «Вашему мужу нельзя доверять?» «Об этом не волнуйтесь», — сказала Селин. «Здесь есть много вещей, о которых он и понятия не имеет». От этих слов вновь накатило чувство вины. «Просто надо пошевеливаться». Эдит это понимала. «Хорошо. Куда мы их поместим?» «У нас в погребах есть комната, которую почти невозможно найти». «Погреб, где мы спрятали вино?» — спросила инес «Нет, этот не подойдёт, его знает Тео. Нельзя прятать конов там, где он может на них случайно наткнуться. Есть ещё один тайник, более дальний». инес пришла в некоторое замешательство, и Селин с запозданием поняла, что собралась выдать их с Мишелем секрет — небольшую комнату, куда надо было идти по нескольким изгибающимся коридорам. Он периодически использовал этот тайник для встреч с другими подпольщиками, а иногда и для любовных свиданий с ней, Селин. Но сейчас не время об этом задумываться. Конов надо спрятать, прежде чем их увидит Тео. «Отлично. А из дома есть дополнительный ход в погреба», — сказала Энесс. «Надо только отодвинуть большой шкаф. Пойдёмте». Эдит и Коны выбрались из машины, и все пошли в дом. «Благодарю вас», — прошептала Рошель. Дотронувшись до руки Селин, и Селин заставила себя улыбнуться. Оглянулась на флигель. Ни света, ни движения. Никаких признаков, что Тео что-то видел. Внутри дома инес и Эдит вдвоём отодвинули шкаф, а Селин взяла лампу, и все пятеро поспешили по узким ступенькам вниз. В полном молчании Селин повела остальных по лабиринту меловых туннелей к погребу, где позади кирпичной стены пряталась небольшая комнатка. «Как вы узнали об этом тайнике?» спросила её Инесс, когда Коны и Эдит нырнули внутрь. Селин отвела глаза и пожала плечами. Помогала Мишелю кое-что спрятать. «Как бы я хотела, чтобы он также доверял мне», — пробормотала Инесс. «Он доверяет», — быстро проговорила Селин, но, встретившись с Инесс глазами, почувствовала, что та, как и она, понимает. Это неправда. Они вошли вслед за остальными. «Невероятное место», — воскликнула Эдит. «Мишель оборудовал его ещё до оккупации», — сообщила Селин, — «на всякий случай». «Но когда он успел?» — спросила инес и в её голосе послышались резкие нотки. «Мы же постоянно были здесь. Помогали ему всё подготовить?» «Не знаю», — солгала Селин, решив не заострять внимание на том факте, что Инесс в первой половине 1940 года тратила больше времени на прическу и макияж, чем на помощь Мишелю. «Ну, — сказала Инес, обращаясь к конам, — как видите, здесь вы будете в безопасности, пока Эдит не найдёт, куда вас переправить». «Благодарю вас», — ответил Сэмюэль глядя в глаза Энесс. Затем он кивнул Эдит и, наконец, Селин. «Поверьте, у меня нет слов, чтобы сказать, сколь многим мы вам обязаны. Я знаю, что все вы подвергаете себе опасности ради нас. Клянусь, когда-нибудь мы вернём долг». «В этом нет необходимости», — сказала Эдит. «Мы должны противостоять немцам», сказала Инесс с такой уверенностью, какой Селин до сих пор у неё в голосе не слышала. Они пообещали конам, что сегодня же попозже принесут им поесть и пошли назад. По дороге инес взяла руку Селин и крепко сжала её один раз. Эдит шла впереди, и Селин почему-то казалось что она сердится. «Спасибо, Селин», — прошептала Инесс. «Я не собиралась вас в это впутывать, думала, что здесь будет Мишель». «Не проблема». Селин забрала свою руку. «Я рада помочь. Но вы-то, скажите, как получилось, что вы вдруг оказались вовлечены в работу по спасению людей?» Она понимала, что её слова звучат как обвинения, но никак не могла совместить в своём сознании ту Инесс, которую знала, с этой новой женщиной, демонстрирующей пылки героизм. Эта перемена тревожила. Коны попали к Эдит, когда я была у неё в гостях. Эдит не хотела отправлять их сюда, но больше ничего не оставалось. Я убедила её, что всё будет в порядке. О, Селин всё ещё многого не понимала. Давно ли Эдит помогает бежавшим евреям? И что заставило Инес в это включиться? Очевидно, она искренне желала помочь конам, но для чего? Чтобы чувствовать себя причастной к чему-то важному? Иметь возможность доказать Мишелю, что она на его стороне после стольких месяцев беззаботного порхания в Реймс и обратно? Но ведь ею могло двигать и что-то совсем иное. Селина одёрнула себя. «Нельзя так поспешно судить о людях. Вдруг война и правда сделала Инесс лучше, а Селин не заметила этого преображения». «Селин», — сказала Эдит несколькими минутами позже, когда Инесс и Селин провожали её к машине. «Простите меня, что я привезла опасность на ваш порог. Мы не должны были подвергать вас дополнительному риску, но нам просто больше ничего не оставалось». «Эдит, я очень благодарна вам за то, что вы помогаете таким людям, как коны», — осторожно сказала Селин. «Я и сама хочу им помогать, и знаю, что Мишель это бы одобрил». Эдит посмотрела на неё как-то странно, и Селин с запозданием сообразила, что последние слова подобали бы инес а не ей. На прощание Эдит расцеловала её в обе щёки, затем обняла, беспокойным шёпотом поблагодарила Инесс и уехала, оставив их вдвоём в паутине секретов, которая с каждым днём запутывалась всё сильнее.